Глава 12. Гостиница была современной постройки, как и большинство зданий в Осло. Адаль поймала себя на мысли, что ей всё же ближе старая архитектура, как на Мальте. Новое было каким-то безликим, она не запомнила ни одного здания, пока смотрела в окно. Но Осло отличное место для их пассажиров, чтобы потом им было с чем сравнивать. Экипаж зашёл внутрь гостиницы. Убранство оказалось скромным, минимализм норвежцы явно любят. Марко прошёл на ресепшн первый, как положено капитану. Потриция не отставала от него, держа за руку Фаби, а девочка оглядывалась на стюардесс и мило улыбалась. "Наверное, когда ты вырастешь, что тоже захочешь стать стюардессой, обратилась к ней Тора, или сразу пилотом, как папа". Малышка кивнула и прижалась к матери. Потриция обняла её, отвечая Торе. "Вряд ли. Она насмотрелась на то, как часто отца не бывает дома. Пусть лучше выберет нормальную профессию". Эти слова резанули слух не только Тори, но и всем, кто их слышал. Даже Марко обернулся, хотя уже подошел к девушке на ресепшене. «Пусть сама решит, что и ближе. Может, ненормальная профессия станет для нее одушенной». Он тут же отвернулся, показывая бейджи к администратору. «Экипаж Шарлеман». Патриция даже опустила взгляд, понимая свою ошибку, К тому же Марко показал, какая она плохая мать и какой он хороший отец. Если бы они сейчас были одни, она высказалась бы по этому поводу, но сейчас промолчала. Так же промолчит в номере, ведь цель её визита далеко не скандал, напротив, она должна быть самой лучшей женой. А ещё надо показать всем, что у него в семье гармония и любовь. Да, любовь моя, ты прав, улыбнулась она, специально сказав эти слова громко, чтобы все слышали. Марко даже вздрогнул, услышав её, но не обернулся. Явно сюда Патриция прибыла, чтобы отметить своё, поставить печать женатого мужчины на нём и штамп идеальной семьи. Это выглядело смешно, но он был рад только одному что лишний раз увидел Фабиану. Неожиданности иногда бывают приятны. Он подписал все нужные бумаги, взял ключи от своего номера и обернулся к экипажу. «Отдыхайте, не забудьте про ужин. Завтра собираемся все на этом месте в 15 часов». При этом он взглянул в сторону Адель. Она не смотрела на него, зато рассматривала Фаби и даже слегка улыбнулась. Она улыбнулась, а должна ненавидеть этого ребенка, который так жестоко развел их дороги. Потом ее взгляд потух, стал безжизненным и лишенным всяких эмоций. Она смотрела на девочку, но как будто не замечала ее, задумалась. И от этих своих мыслей ей, наверное, стало грустно. Марку мы идём? Из транса его вывел голос жены, она явно проследила за его взглядом. "Да", спокойно ответил он. "Я не стал снимать второй номер, вы с Фаби будете спать в моём. Я ей принесу дополнительную кровать". Он отошёл от стойки ресепшена и направился к лифтам. Его место занял второй пилот, получая ключи. Следом стояли в очереди бортпроводники, которые уже обсуждали, чем займутся. Но чем можно заняться, если на улице уже вечер? К тому же холодно и ветрено. Решено было остаться в гостинице, поужинать, а потом решить, что делать дальше. Марку очень бы хотелось обвинить Патрицию в глупости данной поездки, но Фаби так тянулась к нему, что он решил промолчать и не ругаться при ней. В номере она обвела его шею маленькими ручками, поцеловала в щеку, и Марку понял одно. Как хорошо, что она у него есть. «У меня предложение», — прошептал он ей на ухо. Когда мы поужинаем, давай закажем по самому большому мороженому. "Да", воскликнула Фаби и навалилась на отца ещё больше. Патриция улыбнулась, увидев эту картину. "Вы ужинали эти за одним столом с экипажем?" спросила она. "Мы ещё не ужинали вместе. Как ты помнишь, Осло это первый город, в который мы прилетели. Но экипаж простит, если я останусь со своей семьёй". Он увидел, как она довольна начала распаковывать вещи, ведь именно это она и хотела услышать. Да, он проведет этот вечер с семьей, для остальных у него будет целый месяц. Против воли опять вспомнилась Адель, он представил ее сидящую рядом с Кевином. Как интересно, судьба играет в игры. Они разошлись по разным дорогам, чтобы причинять друг другу боль. А ему больно? От одной мысли о том, что ее кто-то коснется, вдохнет ее запах. Да что греха-то ведь, она может выйти замуж, а это будет равносильно удару кинжалом. Работать в одном экипаже с Аделей будет сложно и ей и ему. "О чём-то задумался?" спросила Патриция. Она выкладывала из чемодана платье и прикладывала к себе каждое. "Она приехала на одну ночь, чтобы показать весь свой гардероб. Как ты думаешь, я буду красива в этом платье за ужином?" "Несомненно," ответил Марко, даже не глядя на это платье. Он был занят тем, что прижимал к себе Фабии, и они вместе смотрели мультики. "Мне кажется, этот цвет меня немного пополнит." Значит, полнит, монотонно ответил он. Марко, ты меня не слушаешь. Она всё время так говорила, привлекая к себе внимание, а он был занят тем, что играл с Фаби в приставку или они смотрели фильм. Патриция требовала к себе внимания каким-то странным путём, насильно заставить Марко делать ей комплименты. Марко это сначала смешило, потом начало раздражать. Вот если бы она прокомментировала какую-нибудь компьютерную игру, то он точно обратил бы на это внимание. Ты можешь надеть любое платье, я не вижу в них разницы. Да и к чему ты взяла весь свой гардероб? Это же просто ужин. Не помню, чтобы ты так собиралась в рестораны Рима или Катании. Она смотрела на себя в зеркало, и было видно, что её позлили эти слова. Патриция замолчала, перестала ковыряться, прикладывая к себе все эти наряды. Она посмотрела на него через зеркало. Я же не знаю, в чём принято ходить в рестораны Осло. Поверь, в джинсах и свитере усмехнулся он. Мы же не в Милане или в Париже идём в оперный театр. Здесь люди одеваются просто. Они спустились к ужину уже тогда, когда почти весь экипаж сидел за столиком. Марко лишь подошёл к ним, пожелал приятного аппетита, извинился за то, что будет сидеть отдельно с семьёй, и взглядом пытался найти Адель, но её не было. Наверное, желание у неё идти сюда пропало, он не удивился. У тебя красивая семья, Марко, прокомментировала Самания. «Дочка очень милая». Она улыбнулась Фабе, и та от смущения спряталась за отца. «Спасибо, это так». Под пристальные взгляды сидящих Марко взял Фабе за руку и повел ее к свободному столику. Патриция села напротив, осужденно посмотрев на стюардесс. Они и правда были одеты просто, как и все окружающие здесь. Одна она имела утонченный вкус, не послушала мужа и надела белое платье из нежного брюссельского кружева. Может, она и выделялась среди всех, но это её радовало и придавало уверенности. Вообще, красивая одежда всегда придаёт уверенность. «У нас завтра вылет в семнадцать часов», — произнёс Марко, держа в руках меню. «Вы останетесь ещё на несколько дней в Осло? Здесь есть красивые места, но надо взять машину». «Нет, мы проводим тебя в аэропорт и отправимся домой». А он уж думал, что прямо с ним в Исландию. Он бы не удивился, если бы она такое предложила. «Папочка, а можно с тобой?» А вот дочери он вряд ли бы отказал. Взял бы её с собой с большой радостью, но нет, принцесса. К сожалению, я на работе и нет свободных мест в самолёте. Марко коснулся волос Фаби. Но через месяц я прилечу и исполню любое твоё желание. Например, можно сходить в парк развлечений на целый день. Я буду свободен очень долгое время, обещаю уделить тебе всё своё внимание. Я, принцесса. Фаби прильнула к нему и указала на вход в ресторан. А она красивая, как королева. Патриция обернулась и остолбенела, увидев вышащую Адель в ярко-красном платье, которое облегало её фигуру, открывало область декольте, стройилось вниз по ногам к полу. Девушка шла непринуждённо, держа клатч в руке, ступая уверенным шагом, открывая взору длинные каблуки-шпильки, которые возбуждали фантазию. Поттрит собернулась к мужу уже с удивлёнными глазами. Хотела съязвить, сказать, что здесь не публичный дом, никто не одевается так открыто, но Марко не услышал бы её. Он был полностью там, за соседним столиком, рядом со своим экипажем, рядом с женщиной в красном. "Марко", тут же произнесла она в укор. "Куда ты смотришь?" Да, он был весь с ней, в Адель, жалея, что сидит так далеко, но есть плюс. Он видит её полностью, с головы до ног, каждый изгиб её тела, даже чувствует её запах и наслаждается видом. Она бесподобна в любом наряде, но он отчётливо помнил её тело без одежды. Сейчас она произвела фурор среди членов экипажа, даже Ханс, которого не пробить никакими видами, поцеловал её руку, чем стал противен Марку. А ведь им ещё лететь вместе в одной кабине очень долго. Зачем она так вырядилась? Не унималась патриция, уже готовая уйти отсюда, но тут же прикусила язык, потому что муж одарил её ядовитым взглядом. Она замолчала, стиснув зубы. Какая она красивая, продолжала восхищаться Фаби и была права, назвав Адель королевой. Она так и осталась королевой, но теперь доступа к ней нет. Когда я вырасту, я куплю себе такое же платье. Патриция хотела было прокомментировать, но не стала. Как раз официант принёс блюдо, чем привлёк внимание к еде, красиво разложенной на тарелках. «Давайте ужинать», — спокойно произнёс Марку. «Мы же ещё хотели мороженое». «Точно!» — воскликнула девочка и принялась за еду. Адель села возле Кевина, другого варианта у неё не было. Он занял ей место рядом с собой. «Вот это круто!» — ущипнула её Самани и тихо произнесла на ухо. «Если бы я знала, что сегодня мы устроили бал, то надела бы что-нибудь более приличное». «Ты и так в приличном, а вот мне кажется, что моё платье в этом месте как красная тряпка для кориды». «Ага», — усмехнулась та, — «а быки — это наши мужики. Посмотри, как они распустили слюни». «Пусть втянут их обратно. Наши мужики меня не интересуют. Так я оделась для себя, чтобы поднять себе настроение». «Помогает?» — встряла в разговор Энна и поправила очки. «Помогает?» Судя по ее вечному напряжению, ей бы не помешало мега-крутое модное платье. А вообще, почему она подслушивает? «Очень», — ответила Адель и впервые перевела взгляд на Марку. Он сидел с семьей за соседним столиком, не так далеко, как хотелось бы. Иногда их взгляды пересекались, но в эти моменты Адель словно была парализована. Ее рука застывала, держа вилку. Патриция сидела к ней спиной, что радовала. Иначе аппетит был бы испорчен, хотя его и так особо нет. Что за странная особенность организма при стрессе отказываться от еды. Она ещё помнила, как жутко похудела после расставания с Марко. Элис при виде худои сестры возненавидела его ещё больше и Луко вместе с ним, хотя тот вообще ни в чём не виноват. Сейчас ужиная за одним столом со своим экипажем, Адель поймала себя на мысли, что ей с ними комфортно. Со всеми, даже Арани, которая уже 15 минут рассказывает о красивых мужчинах среди пассажиров, не раздражает. «Она просто несчастна, потому что слишком ветрена». Сама не иногда выкрикивает то, с чем согласна или, напротив, высказывая недовольство. Кто-то ее поддерживает, кто-то нет. Все они очень милые, даже Эмма, которая слишком правильно, слишком умна и внимательна. Именно она сейчас смотрела на Адель, а потом перевела взгляд на Марку и поймала его взгляд. «Ты прекрасна!» — Кевин взял ладонь Адель и поцеловал ее. «Ты прекрасна!» Такую красоту должны увидеть все в Осло, и явно не в этой гостинице. Адель засмеялась, хотя было уже не до смеха. Кевин говорил это искренне. «Что ты предлагаешь?» «Поехать в другое место?» «Тора», — он обратился к старшей стюардессе. «Где в этом городе самый красивый вид?» Тора взглянула на часы. «Есть одно место прямо на набережной, оперный театр». «Опера!» — уныло произнес Кевин, и все засмеялись. Одна тора пригрозила пальцем и моментально успокоила всех. Осло было её домом, и неудивительно, что Кевин обратился к ней. Но в оперу ему явно не хотелось. "Никто тебя не гонит в оперу, если девушка сама не захочет". Она взглянула на Одель, увидев её замешательство. Да и время уже позднее. Но в этом здании вся фишка в крыше, которая сделана из мрамора. На неё может подняться каждый, чтобы увидеть очень красивый вид на город и на острова Ослов-фьорда с яркими деревянными домиками. Вид потрясающий. Но одентесь очень тепло, сейчас там холодно. А берут только Адель? толкнула Кевина Самани. Или другие тоже могут поехать? А меня спросили? тут же вставила Адель. Кажется, я в платье и лазить по крышам наверняка будет неудобно. Тора улыбнулась на это. Не переживай, там многие в вечерних платьях, и лазить не придётся, всё очень комфортно. Я не пойду, вставила Эмма и поправила очки. Брр, мне и здесь уже холодно. Кевин перевёл недовольный взгляд на неё и даже чуть скривил лицо. Он ей точно не предлагал быть в компании, да и компании он не хотел. Сама ней проследила за его взглядом и мило улыбнулась, всё понимая. Она слегка наклонилась к нему и прошептала: "Я пошутила, я не пойду. Там ветер. Она подмигнула ему, но тут же Адель ударила ее в плечо. Один не хотел компанию, а другая хотела. Но сама не встала на сторону Кевина, понимая, что из него и Адель получилась бы прекрасная пара. Он высок и строй, красив, с хорошим чувством юмора. Она милая, добрая, скромная девушка, которая в этом мире не может найти свою половину. Может, половина как раз Кевин? Хотя сама не сама была бы не против такого мужчины, но он уже сделал выбор. Даже сексуальный взгляд Арани не смог сразить его. А вот скромный взгляд Адель смог. Это говорит о многом. Ты согласна пойти со мной на крышу оперы? Кевин обратился к Адель, и ей ничего не оставалось, как согласиться. Ещё и пассажиров наших встретите, пропещала Даф. Не хотелось бы. Кевин встал и предложил Адель руку. Это её позабавило, и она вложила в неё свою, поднимаясь. А можно мне с вами? Дав тоже стала подниматься, но сама не усадила её на место и обняла. Я буду твоим спутником на этот вечер, та повесила плечи и тяжело вздохнула. Отличного отдыха, произнесла Тора вслед уходящему Кевину и Адель. Они прошли мимо столика Марко, который пребывал в шоке от того, что видит его глаза. Кевин держал за руку Адель и тянул её к выходу. Он слышал обрывки фраз из разговора Торы и понял, что она предложила им прогуляться до здания оперы. Сейчас он ненавидил Тору, но больше всего он ненавидел себя за то, что ничего не мог сделать. И ещё раз убедился в том, как будет тяжело в одном экипаже с Адель. Ты меня как будто не слушаешь, возмутилась патриция, и была права. Он ничего не слышал, проводил взглядом этих двоих, пытаясь взять себя в руки и отвлечься от увиденного, но это получалось плохо. Пришлось обратиться к Фаби и напомнить себе, что у него есть семья. А теперь по мороженому